Потому что тех, кого я вижу, точно не хватит. Нет, этого не переводи. Скажи, что я не сомневаюсь в силе и храбрости его воинов, но опасаюсь, не понёс бы он большие потери, потому что людей у него маловато. Ромейский толмач не перевёл, вернее перевёл только то, что велено, и почти дословно. Разве что вставил вместо Пичинега Великий Хан. У моего отца хватит воинов. Чтобы разорить всю хуазарию, надменно бросил Кирак. Это ему Рюрик с подачи Сергея подсказал на отца сослаться, поскольку Ромеи покупали не отдельную банду, а все племенное войско. Правда, не цапон, а хривой. Но Сергей знал, что для Ромея все печениги на одно лицо. Начало переговоров прошло гладко. Сергей первым высадился на берег, по быстрому поговорил с Кираком.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 Для уважаемого господина секретаря накрыли поляну в прямом смысле, застилили войлоками лужайку метрах в шестидесяти от воды, расставили кувшинчики с кумисом и прочие угощения, включая вино из запасов Мошега. Сам Кирак сел не лицом к реке, а боком. Дипломат, однако, сесть спиной к Днепру и Рамеям не уважение, а если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 Занимался мужичок толмач. Сергей же обдумывал, как действовать дальше. План минимум — вывести из опасной зоны своих дружинников. Максимум — отщипнуть кусок римейского золота. Но、ну, это как пойдет. Сейчас Сергей стоял метрах в десяти от переговорчиков вдвоем с Лукой. Чуть подальше Дюрут с Грейпом. На них внимание не обращали. Взгляды рамеев и степняков сосредоточились на ханчики и евнухе, ну и на переводчике, который заметно трусил, часто кланялся в основном хану и постоянно косился на всадников цапон. Мужикам можно понять, случись, что его прихлопнут одним из первых. Переговоры начались успешно, и подчиненные обоих переговорщиков несколько расслабились. Морские пехотинцы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 с самострелами соленариями. Сергей сильно сомневался, что из примитивных византийских арбалетов можно достать кого-то на двухсотметровой дистанции, а уж в скорострельности они явно проигрывали лукам. Однако идти на конфликт, когда арамейская золотишка вне шаговой доступности, исключительная глупость. Но это пока не его проблема. Сергей глянул туда. Где разместились его собственные дружинники? Ждут в готовности. И печеньги о них напрась забыли, переключив внимание на Рамеев. Интересно, где Рёрих укрыл дракар, который по легенде ушел вниз по течению. Так, а что у нас с комедгемерей? Вон он на корме ближайшего Хиландия, размахивает руками и показывает капитану второго Хиландия.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 обогравел, вскочил, заврещал, засучил лапками, аж подпрыгивает от избытка эмоций. Все, надо сваливать. Сергей маякнул Нурманом и Луке Ориусу, обозначил направление и двинулся спеша в сторону рощи. Там заметили и тоже тронулись, а заводных увели еще раньше. Кто это такой сообразительный, милыйж? Печинеги между тем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 Дерут. Корабль где? Там за излученной бухтой малая. Ну что, Варт? Что делаем? Уходим? Это мошек. Таков план минимум. Смыться по-хорошему. Хотя что хорошего в том, что вокруг будущего потенциального аплота Руси сколачивается такая прорва степников? Сергей вздохнул. Сюда бы Святослава с дружиной прямо сейчас.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 И Ромей пьет, ага, но ему не нравится. Мошек засмеялся. Это что же появление дополнительного римейского контингента склонило Кирака возобновить мирные переговоры. Что ж, план минимум выполнен. Варяги свободны все, и обремененный добычей Кирак точно не станет преследовать друга Цапон. Однако хочется реализовать и план максимум.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 восемь сотен рамеев и примерно столько же копченых нет не и а или или цапон или рамея две примерно равные силы если учитывать морячков с самострелами а что будет возникнет между ними конфликт сейчас пока золото все еще на корабле в принципе понятно рамея постараются спасти начальство и отступить с минимумом потерь а от Сапон добраться до Золотишка, задача практически невыполнимая. Скакать по воде лошадки не умеют. Кирак это наверняка понимает, и потому наступит на хобот Гордии и первым в драку не полезет. Рамеем конфликт тоже не нужен. Тащиться в такую даль и провалить миссию для карьеры бывшего мужчины подобное недопустимо. Хуже только отдать деньги.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 без особой уверенности. Ну да, дистанция почти триста метров. Даже для гениального стрелка Мошега на пределе дальности. Вот и попробуй, брат. Очень надо. Мошег вынул из налучи лук, откинул крышку ковчега, вынул стрелу, осмотрел придирчиво серые, похожие соколины перья, удовлетворился, наложил стрелу. Вдохнул, раздернул лук широко, далеко за ухо. Ушла стрела. Сергей успел досчитать до пяти, когда фигурка обозначенного им Рамея качнулась и повалилась на сидящего евнуха. Второй охранник действовал мгновенно, рванул вперед, прикрывая осекрета щитом. Чуть позже. Среагировала морская пехота. Поспешили к месту переговоров так быстро, насколько позволяли тяжелое вооружение и ландшафт. Кирак тоже проявил отменную реакцию. Рывок вперед, еще в прыжке вытаскивая саблю, взмах. Ой, не зря, не зря талмач так беспокоился. Ему первому и прилетело. Не успел упасть кудрявый бедолага, как рамейский Бодигарт в свою очередь.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 и влупив неожидающему такой подставы от животного телохранителю в спину с задней ноги. Телохранитель грохнулся на собственный щит, а неквалифицированный фиктовальщик цапон немедленно отделил голову мастера боевых искусств от туловища. Красиво срубил. Надо полагать, не в первый раз приходилось кираку обезглавливать беспомощных. Убил, вспрыгнул в седло и поскакал туда. Где уже практически завершился бой за рамейские лодки. Оставшиеся уплывшие средства рамеев посекли за минуту. Казалось бы, вот оно средство для достижения цели. Морская пехота на берегу, на Хиландиях только экипаж. Сели в лодки, проплыли жалкие пять сотен метров, взобрались на борт под прикрытием стрелков с берега и и тут.